Аладдин и волшебная лампа В одном персидском городе жил бедный портной Хасан. У него были жена и сын по имени Аладдин. Когда Аладдину исполнилось 10 лет, отец его сказал, «Пусть мой сын будет портным, как я!» и начал учить Аладдина своему ремеслу. Но Аладдин не хотел ничему учиться. Как только отец выходил из лавки, Аладдин убегал на улицу играть с мальчишками. С утра до вечера они бегали по городу, гоняли воробьев или забирались в чужие сады и набивали себе животы виноградом и персиками. Портной и уговаривал сына, и наказывал, но все без толку. Скоро Хасан заболел с горя и умер. Тогда его жена продала все, что после него осталось, и стала прясть хлопок и продавать пряжу, чтобы прокормить себя и сына. Так прошло много времени. Аладину исполнилось пятнадцать лет. И вот однажды, когда он играл на улице с мальчишками, к ним подошел человек в красном шелковом халате и большой белой чалме. Он посмотрел на Аладина и сказал про себя. «Вот тот мальчик, которого я ищу». «Наконец-то я нашел его!» Этот человек был магрибинец, житель Магриба. Магриб по-арабски «запад». Западом арабы называли «западную часть Африки». Он подозвал одного из мальчиков и расспросил его, кто такой Аладдин, где живет. А потом он подошел к Аладдину и сказал... «Не ты ли сын Хасана, портного? «Я», — ответил Аладдин, «но только мой отец давно умер». Услышав это, Магребинец обнял Аладдина и стал громко плакать. «Знай, Аладдин, я твой дядя», — сказал он. «Я долго пробыл в чужих землях и давно не видел моего брата. Теперь я пришел в ваш город, чтобы повидать Хасана, а он умер». Я сразу узнал тебя, потому что ты похож на отца». Потом Магребинец дал Аладдину два золотых и сказал, «Отдай эти деньги матери. Скажи ей, что твой дядя вернулся, и завтра придет к вам ужинать. Пусть она приготовит хороший ужин». Аладдин побежал к матери и рассказал ей все. «Ты что, смеешься надо мной?» сказала ему мать. «Ведь у твоего отца не было брата». «Откуда же у тебя вдруг взялся дядя?» «Как это ты говоришь, что у меня нет дядей? – закричал Аладдин. «Он дал мне эти два золотых. Завтра он придет к нам ужинать». На другой день мать Аладдина приготовила хороший ужин. Аладдин с утра сидел дома, ожидал дядю. Вечером ворота постучали. Аладдин бросился открывать. вошел магребинец, а за ним слуга, который нес на голове большое блюдо со всякими сластями. Войдя в дом, магребинец поздоровался с матерью Аладдина и сказал, «Прошу тебя, покажи мне место, где сидел за ужином мой брат». «Вот здесь», — сказала мать Аладдина. Магребинец принялся громко плакать, но скоро он успокоился и сказал, «Не удивляйся, что ты меня никогда не видела. Я уехал отсюда сорок лет назад. Я был в Индии, в арабских землях и в Египте. Я путешествовал тридцать лет. Наконец мне захотелось вернуться на родину, и я сказал самому себе, «У тебя есть брат, он может быть беден, а ты до сих пор ничем не помог ему. Поезжай к своему брату и посмотри, как он живет». Я ехал много дней и ночей и, наконец, нашел вас. И вот я вижу, что хотя мой брат и умер, но после него остался сын, который будет зарабатывать ремеслом, как его отец». «Как бы не так!» — сказала мать Аладдина. «Я никогда не видела такого бездельника, как этот скверный мальчишка. Хоть бы ты заставил его помогать матери!» «Не горюй!» — ответил Могребинец. Завтра мы с Аладином пойдем на рынок, и я куплю ему красивый халат и отдам его в учение купцу. А когда он научится торговать, я открою для него лавку, он сам станет купцом и разбогатеет. Хочешь быть купцом, Аладин? Аладин весь покраснел от радости и кивнул головой. Когда магребинец ушел домой, Аладин сразу лег спать, чтобы скорее пришло утро. Едва рассвело, он вскочил с постели и выбежал за ворота встречать дядю. Магребинец вскоре пришел. Прежде всего они с Аладином отправились в баню. Там Аладина хорошенько вымыли, обрили ему голову и напоили розовой водой с сахаром. После этого магребинец повел Аладина в лавку, и Аладин выбрал себе самую дорогую и красивую одежду: желтый шелковый халат с зелеными полосами. красную шапку и высокие сапоги. Они с магрибинцем обошли весь рынок, а потом пошли за город в лес. Был уже полдень, а Аладдин с утра ничего не ел. Он очень проголодался и устал, но ему было стыдно признаться в этом. Наконец он не выдержал и спросил своего дядю. «Дядя!» «А когда мы будем обедать? Здесь ведь нет ни одной лавки, а ты ничего не взял с собой из города. У тебя в руках только один пустой мешок». «Видишь, вон там впереди высокую гору», сказал магребинец. «Я хотел отдохнуть и закусить под этой горой. Но если ты очень голоден, можно пообедать и здесь». «Откуда же ты возьмешь обед?» удивился Аладдин. «Увидишь», сказал магребинец. Они уселись под высоким густым деревом, и Магребинец спросил Аладдина, «Чего бы тебе хотелось сейчас поесть?» Мать Аладдина каждый день варила к обеду одно и то же блюдо — бобы с конопляным маслом. Аладдину так хотелось есть, что он сразу ответил, «Дай мне вареных бобов с маслом!» «А не хочешь ли ты жареных цыплят?» — спросил Магребинец. «Хочу!» — обрадовался Аладдин. «Не хочется ли тебе рису с медом?» — продолжал магребинец. «Хочется!» — закричал Аладдин. «Всего хочется, но откуда ты возьмешь все это, дядя?» «Из этого мешка», — сказал магрибинец и развязал мешок. Аладдин с любопытством заглянул в мешок, но там ничего не было. «Где же цыплята?» — спросил Аладдин. «Вот», — сказал магрибинец Он засунул руку в мешок и вынул оттуда блюдо с жареными цыплятами. «А вот и рис с медом, и вареные бобы, вот и виноград, и гранаты, и яблоки!» Магребинец стал вынимать из мешка одно кушанье за другим, а Аладин, широко раскрыв глаза, смотрел на волшебный мешок. «Ешь», — сказал магребинец Аладину, — «в этом мешке есть всякие кушанья». «Опусти в него руку и скажи, «Хочу баранины, халвы, фиников, и все это у тебя будет». «Вот так чудо!» — сказал Аладдин. «Хорошо бы моей матери иметь такой мешок». «Если будешь меня слушаться», — сказал Могребинец, «я подарю тебе много хороших вещей. А теперь выпьем гранатового соку сахара, мы пойдем дальше». «Куда?» — спросил Аладдин. «Я устал, и уже поздно, пора домой». «Нет», — сказал магребинец. «нам нужно дойти сегодня вон до той горы, а когда мы вернемся домой, я подарю тебе этот волшебный мешок». Аладдину очень не хотелось идти, но, услышав про мешок, он тяжело вздохнул и сказал, «Хорошо, идем». Магребинец взял Аладдина за руку и повел к горе. Солнце уже закатилось и было почти темно. Они шли очень долго и, наконец, пришли к подножию горы. Аладдину было страшно, он чуть не плакал. Набери тонких и сухих сучьев, сказал могребинец, надо развести костер. Когда он разгорится, я покажу тебе что-то такое, чего никто никогда не видел. Алладину очень захотелось увидеть то, чего никто никогда не видел. Он забыл про усталость и пошел собирать хворост. Когда костер разгорелся, магребинец вынул из-за пазухи коробочку и две дощечки и сказал, «О, Алладин, я хочу сделать тебя богатым и помочь тебе и твоей матери. Исполняй же все, что я тебе скажу». Он раскрыл коробочку и высыпал из нее в огонь какой-то порошок. И сейчас же из костра поднялись к небу огромные столбы пламени. Желтые, красные и зеленые. «Слушай внимательно, Алладин, сказал Могребинец. «Сейчас я начну читать над огнем заклинания. А когда я кончу, земля предо мной раступится. И ты увидишь большой камень с медным кольцом. Возьмись за кольцо и подними камень». Под камнем будет лестница, которая ведет в подземелье. Спустись по ней, и увидишь дверь. Открой эту дверь и иди вперед. Ты встретишь страшных зверей и чудовищ, но не бойся. Как только ты дотронешься до них рукой, чудовища упадут мертвыми. Ты пройдешь три комнаты, а в четвертой увидишь старуху. Она ласково заговорит с тобой и захочет тебя обнять. Не позволяй ей до себя дотронуться, иначе ты превратишься в черный камень. За четвертой комнатой ты увидишь большой сад. Пройди его и открой дверь на другом конце сада. За этой дверью будет большая комната, полная золота и драгоценных камней. Возьми оттуда все, что хочешь». а мне принеси только старую медную лампу, которая висит на стене в правом углу. Когда ты принесешь мне лампу, я подарю тебе волшебный мешок. А на обратном пути тебя будет охранять от всех бед вот это кольцо». И он надел на палец Алладину маленькое блестящее колечко. Услышав о страшных зверях и чудовищах, Аладдин очень испугался. «Дядя?» – спросил он магребинца, «Почему ты сам не хочешь спуститься под землю? Иди сам за своей лампой, а меня отведи домой». «Нет, нет, Аладдин», – сказал магребинец. «Никто, кроме тебя, не может пройти в сокровищницу. Клад лежит под землей уже много сотен лет, и достанется он только мальчику по имени Аладдин». Сыну портного Хасана Слушайся меня, не то тебе будет плохо Аладдин испугался еще больше и сказал Ну хорошо, я принесу тебе лампу Но только смотри, подари мне мешок Подарю, подарю, закричал Могребинец Он подбросил в огонь еще порошку И начал читать заклинания Он читал все громче и громче, и когда, наконец, выкрикнул последнее слово, раздался оглушительный грохот, и земля раступилась перед ними. «Поднимай камень!» закричал магребинец страшным голосом. Аладдин увидел у своих ног большой камень с медным кольцом. Он обеими руками ухватился за кольцо, потянул к себе камень и легко поднял его. Под камнем была большая круглая яма, а в глубине ее виднелась узкая лестница. Аладдин сел на край ямы и спрыгнул на первую ступеньку лестницы. «Ну, иди, возвращайся скорее!» — крикнул Могребинец. Аладдин быстро пошел вниз. Чем ниже он спускался, тем темнее становилось вокруг, но он, не останавливаясь, шел вперед. Дойдя до последней ступеньки, Аладдин увидел широкую железную дверь. Толкнув ее, он вошел в большую полутемную комнату и вдруг увидел посреди комнаты странного негра в тигровой шкуре. Негр молча бросился на Аладдина, но Аладдин дотронулся до него рукой, и он упал на землю мертвым. Аладдину было очень страшно, но он пошел дальше. Он толкнул вторую дверь и невольно отскочил. Перед ним стоял огромный лев со скаленной пастью.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 лежали две огромные змеи. Они подняли головы и, высунув длинные жала, медленно поползли к Алладину. Но как только змеи коснулись руки Аладдина своими жалами, их сверкающие глаза потухли, и они растянулись на земле мертвыми. Дойдя до четвертой двери, Аладдин осторожно приоткрыл ее. Он просунул в дверь голову и увидел, что в комнате нет никого, кроме маленькой старушки, с головы до ног закутанной в покрывало. Увидев Алладина, она бросилась к нему и закричала: Наконец-то ты пришел! Алладин, мой мальчик! Как долго я ждала тебя в этом темном подземелье? Алладин протянул к ней руки. И ему показалось, что это его мать. Он хотел уже обнять ее, но вовремя вспомнил, что если он до нее дотронется, то превратится в черный камень. Он отскочил назад и захлопнул за собой дверь. Подождав немного, он снова приоткрыл ее и увидел, что в комнате уже никого нет. Аладдин прошел через эту комнату и открыл пятую дверь. Перед ним был прекрасный сад с густыми деревьями и душистыми цветами. На деревьях громко щебетали маленькие пестрые птички. Они не могли далеко улететь. Им мешала тонкая золотая сетка, протянутая над садом. Все дорожки были усыпаны круглыми сверкающими камешками. Аладдин бросился собирать камешки. Он запихивал их за пояс, за пазуху, в шапку... Он очень любил играть в камешки с мальчишками. Камни так понравились Аладдину, что он чуть не забыл про лампу. Но когда камни некуда было больше класть, он вспомнил про нее и пошел в сокровищницу. Это была последняя комната в подземелье, самая большая. Там лежали кучи золота, серебра и драгоценностей. Но Аладдин даже не посмотрел на них. Он не знал цены золоту и дорогим вещам. Он взял только лампу и засунул ее в карман. Затем он пошел обратно к выходу и с трудом забрался вверх по лестнице. Дойдя до последней ступеньки, он крикнул. «Дядя, протяни мне руку и возьми мою шапку с камешками, а потом вытащи меня наверх, мне самому не выбраться». «Дай мне сначала лампу», — сказал магребинец. «Я не могу ее достать, она под камнями», — ответил Алладин. «Помоги мне выйти, и я дам тебе ее». Но магребинец не хотел помочь Алладину. Он хотел получить лампу. А потом бросить Алладина в подземелье, чтобы никто не узнал хода в сокровищницу». Он начал упрашивать Аладдина, но Аладдин ни за что не соглашался отдать ему лампу. Он боялся растерять камешки в темноте и хотел скорее выбраться на землю. Когда Магребинец увидел, что Аладдин не хочет отдать ему лампу, он страшно рассердился и закричал «Ах, так ты не отдашь мне лампу! Оставайся в подземелье и умри с голоду!»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 и открыть этот клад может только мальчик Аладдин, сын портного Хасана. Самое лучшее из всех сокровищ клада — это волшебная лампа. Она дает тому, кто возьмет ее в руки, такое могущество и богатство, какого нет ни у одного царя. Долго колдовал Могребинец, пока не узнал, где живет Аладдин, и не нашел его. И вот теперь, когда лампа так близко, этот скверный мальчишка не хочет отдать ее. А ведь если он выйдет на землю, он может привести сюда других людей, которые тоже захотят завладеть кладом. Пусть же клад не достанется никому, пусть погибнет Аладдин в подземелье. И магребинец ушел обратно в свою волшебную страну и Ифрикию. Когда земля сомкнулась над Аладином, он громко заплакал и закричал. «Дядя, помоги мне! Дядя, выведи меня отсюда! Я здесь умру!» Но никто его не слышал и не ответил ему. Аладин понял, что этот человек, который называл себя его дядей, обманщик и лгун. Он побежал вниз по лестнице, чтобы посмотреть, нет ли другого выхода из подземелья. Но все двери сразу исчезли. И выход в сад тоже был закрыт. Аладдин сел на ступеньки лестницы, опустил голову на руки и заплакал. Но как только он случайно коснулся лбом кольца, которое магребинец надел ему на палец, когда спускал его в подземелье, земля задрожала, и перед Аладдином появился страшный джин огромного роста. Голова его была как купол Руки как вилы Ноги как столбы А рот как пещера Глаза его метали искры А посреди лба торчал громадный рог «Чего ты хочешь?» Спросил Джин громовым голосом «Требуй, получишь» «Кто ты? Кто ты?» Закричал Алладин, закрывая себе лицо руками, чтобы не видеть страшного джина: Пощади меня, не убивай меня! Я отдох наш, глава всех джинов! ответил Джин. Я раб кольца и раб того, кто владеет кольцом. Я исполню все, что прикажет мой Господин. Аладдин вспомнил о кольце, которое должно было его защитить, и сказал «Подними меня на поверхность земли!» Не успел он договорить эти слова, как очутился наверху, около входа в подземелье. Уже настал день, и солнце ярко светило. Со всех ног побежал Аладдин в свой город. Когда он вошел в дом, Его мать сидела посреди комнаты и горько плакала. Она думала, что ее сына уже нет в живых. Едва Аладдин захлопнул за собой дверь, как упал без чувств от голода и усталости. Мать побрызгала ему в лицо водой, а когда он очнулся, спросила, «Где ты пропадал, и что с тобой случилось? Где твой дядя, и почему ты вернулся без него?» «Это вовсе не мой дядя». «Это злой колдун», — сказала Ладин слабым голосом. «Я все расскажу тебе, матушка, но только сперва дай мне поесть». Мать накормила Аладдина вареными бобами, даже хлеба у нее не было, и потом сказала, «А теперь расскажи мне, что с тобой случилось». «Я был в подземелье и нашел там чудесные камни», — сказал Аладдин и рассказал матери все, что с ним было. Потом он заглянул в миску, где были бобы, и спросил, «Нет ли у тебя еще чего-нибудь поесть, матушка?» «Нет у меня ничего, дитя мое. Ты съел все, что я сварила, и на сегодня, и на завтра. Я так беспокоилась о тебе, что совсем не могла работать, и у меня нет пряжи, чтобы продать ее на рынке». «Не горюй, матушка», — сказал Аладдин. «У меня есть лампа, которую я взял в подземелье. Правда, она старая». Но ее все-таки можно продать. Он вынул лампу и подал ее матери. Мать взяла ее, осмотрела и сказала: Пойду почищу ее и снесу на рынок. Может быть, за нее дадут столько, что нам хватит на ужин. Она взяла тряпку и кусок мела и вышла во двор. Но как только она начала тереть лампу тряпкой. Земля вдруг задрожала, и появился ужасный джин. Мать Аладина закричала и упала без памяти. Аладин услышал крик, он выбежал во двор и увидел, что мать лежит на земле. Лампа валяется с ней рядом, а посреди двора стоит джин такого огромного роста, что головы его не видно, а туловище заслоняет собой солнце. Как только Аладдин поднял лампу, раздался громовой голос джина. «О, владыка лампы, я к твоим услугам. Приказывай, получишь!» Аладдин уже начал привыкать к джинам и не слишком испугался. Он поднял голову и крикнул как можно громче, чтобы джин его услышал. «Кто ты, о джин?» «И что ты можешь делать?» «Я мой мум Шахмураша!» «Я раб лампы и раб того, кто владеет лампой!» «Ответил джин. «Требуй от меня чего хочешь!» «Если тебе угодно, чтобы я разрушил город или построил дворец, приказывай!» Когда он заговорил... Мать Аладдина пришла в себя. Увидя Джина, она снова закричала от ужаса, но Аладдин приставил руку к рту и крикнул. «Принеси мне две жареные курицы, да еще что-нибудь хорошее, и потом убирайся, а то моя мать тебя боится!» Джин исчез и скоро принес стол, покрытый прекрасной скатертью. На нем стояло двенадцать золотых блюд со всевозможными вкусными кушаньями и два кувшина с водой. Алладин с матерью начали есть и ели, пока не насытились. «О, матушка!» — сказал Аладдин, когда они поели. «Эту лампу надо беречь и никому не показывать. Она принесет нам счастье и богатство». «Делай, как знаешь», — сказала мать. «Но только я не хочу больше видеть этого страшного джина.